Глава одиннадцатая. Раны характеризуются зиянием, тканевым дефектом, кровотечением, болью, нарушением функции органа или ее ограничением, местные симптомы. Общие симптомы связаны с явлением шока, острой кровопотери, травматического токсикоза или развитием инфекции, интенсивность кровотечения. Я выключил экран планшета и положил гаджет на край стола. Вдруг откуда ни возьмись появился... Тот самый прекрасный и всеми любимый зверушка. Часы показывали второй час ночи, а я какую-то чушь заумную читаю. Вернее, не чушь, конечно, а вполне себе настоящий учебник по травматологии, но это явно не лучшее чтиво для ночной бессонницы. Говорил мне в детстве сосед дядя Леня, что пьянствовать полезно. А я вот дурак не верил. Сейчас бы напился и спал спокойно сном праведника в одном носке, Не знаю, почему именно в одном, но подсознание подсовывает именно такие картинки. Понятное дело, что это всего лишь мои фантазии, а я, к счастью или к сожалению, так и не научился топить свои проблемы в алкоголе. Хотя какая-нибудь разрядка сейчас не помешала. Против моей воли день оказался чересчур насыщенным, и мозг никак не мог разложить по полочкам случившееся. Стоило только прикрыть глаза, как сразу же начинался безумный калейдоскоп из образов Моси, Надежды Владимировны, полковника и прочих персонажей из моей новой реальности. Все-таки не часто настолько кардинально меняется жизнь, а мир срывается с опоры и летит вниз по наклонной. На этом фоне даже непонятно радоваться или сожалеть, что прекрасная девушка Катя так и не позвонила. Поначалу я разозлился на такое «Динамо», но немного поразмыслив, что предъявить девушке, собственно, нечего. Ну, сами посудите, мало того, что на улице познакомилась, неизвестно с кем, такой этого товарища с собой даже мобильного не оказалось, чтобы номер записать. В наше время человек без мобильного выглядит не просто подозрительно, а очень подозрительно. А может, она сочла меня нищебродом? Или того хуже, альфонсом? Как бы то ни было, свидание сорвалось, и пришлось проводить вечер в одиночестве. Уснуть не выходило, и я не придумал ничего лучше, как найти все эти пособия по заживлению травм. Занимательное, кстати, чтение. Я вот никогда не знал, что раны заживают по-разному. Первичное натяжение, вторичное натяжение. Тем более медицинские учебники прекрасно выбивали из мыслей всякие глупости, типа того, как я докатился до жизни такой, что теперь делать дальше. Я, например, пока представлял себе собственное будущее весьма туманно. Ну ладно, допустим, Надежда Владимировна чему-нибудь сможет меня научить. Но, как выясняется, целительство — это достаточно суетное занятие. Я пять лет в стране не был. Дорогу никому просто физически перейти не успел, а уже получил в наследство от Матвея Ильича ворох проблем. Один только князь чего стоит. А вдогонку нельзя забывать про интерес полиции и ФСБ, С князем разбираться надо максимально быстро. У подобных отморозков ничего святого нет, так что под раздачу, не дай бог, еще и родители попасть могут. Другой вопрос, что я пока искренне не понимаю, чего ему от меня может быть нужно. Матвей обещал кого-то вылечить и не успел. Если верить логике, то это самый вероятный вариант. Но вот только я вряд ли смогу заменить усопшего. По крайней мере, в ближайшее время, пока сам не разберусь в своем даре. И как с ним правильно управляться а с другой стороны точки над буквами расставить надо обязательно, причем чем скорее, тем лучше, иначе можно долго ходить и оглядываться. Надо выяснить, где у этого авторитета Лешка, и сходить в гости, благо опыт подобных переговоров у меня имеется. Раз ему от меня что-то нужно, то убивать меня никто не будет. А вот возможность перехватить инициативу в разговоре появится точно. Всяко лучше, чем просто так из пустого в порожнее переливать. Другой вопрос, что можно для солидности попробовать собрать группу поддержки. Эх, сейчас бы сюда моих ребят из Африки. Как же там все просто было. Джип с установленным в кузове пулеметом, пистолет на поясе, парочка гранат в кармане. Здесь же такое не прокатит. Все-таки не джунгли, а практически сердце нашей Родины. Размышляя над тем, как это сделать сподручнее, я сам не заметил, как все-таки уснул. Просто в какой-то момент мои планы стали превращаться в фантастические фантазии, а затем мы вовсе потеряли привязку к реальности. Неведомый князь представлялся мне темным властелином, сидящим на троне, в центре огромной залы какого-то замка. А я ломился к нему в гости, причем почему-то в компании Моси и Емели. Интересно, а Моси все-таки вампир или мне показалось? И насколько этично задавать такие вопросы прямо? В любом случае, в моем сне владелец аптеки выступал исключительно как кулачный боец, с одного удара отправляющий бритоголовых охранников в глубокий нокаут. Домовой же демонстрировал странную смесь карате, самбо и джиу-джитсу, крутя невообразимые пируэты и расправляясь с врагами исключительно головокружительными бросками. Все это напоминало какую-то компьютерную игрушку, в которой нам надо было добраться до зала с главным боссом, Но в этот момент Емеля остановился и плаксивым голосом заявил. «Вставай! Ну, пожалуйста!» «Куда надо встать?» — непонимающе уставился я на Домового. «Я же вроде бы и так стою!» «Вставай! Гена! Ты же хороший!» — маячил на периферии сознания знакомый голос. Я похлопал глазами, пытаясь осознать, где я и что со мной происходит, — А затем понял, что отрубился прямо в кресле, несмотря на включенный свет и гораздо менее удобную по сравнению с кроватью обстановку. А вот выспаться не дал мне и в самом деле домовой. Он изо всех сил дергал меня за ногу и чуть ли не орал на всю Ивановскую: "Гена, Гена, ну просыпайся, ты же хороший!" Не могу сказать, что именно так представлял себе доброе утро. Пробурчал я, чувствуя, как болит голова, и пытаясь сообразить, сколько сейчас времени. Самочувствие подсказывало, что я проспал не очень много. Но что могло произойти с Емелей в столь неурочное время? С крысой в подвале подрался? Или подглядывался шалящими супругами, а в какой-то момент спалился от неуклюжести? «Гена, там Афанасия кирпичом привалила!» — подпрыгивал на месте от нетерпения Емеля. «Мы его откопали, конечно, но дедушка говорит, что как лечить не следует, а значит, надо либо к целителям Афанасия вести, либо в обычную больницу отправлять». А в городской опасно, может, контроль потерять, и тогда совсем беда будет. Он так и произнес. Не беда, а бяда. Причем получилось у него это настолько выразительно, что кому угодно сразу станет понятно, что беда это не просто какая-нибудь неприятность, а прям совсем финиш, после которого ничего хорошего. Одно слово — беда. У меня, правда, все равно вопрос остался, как можно госпитализировать домового в обычную городскую больницу и почему его внешний вид не вызовет там никаких вопросов, но я решил, что этот момент можно и попозже уточнить. Раз Емеля так уверенно рассуждает о такой возможности, то, значит, как-нибудь точно можно. Может быть, домовые как карлики идут? Я как-то раньше о подобной возможности не задумывался или... «Так, стоп! Мою фантазию явно не в ту степь несет. В памяти уже начали всплывать некоторые африканские племена, развитие детей, в которых явно шло не по норме». «Геннадий, помогите нам!» — голос Емеля ощутимо дрожал. «Афанасия камнями сильно побила. Боюсь, может, и до утра не дожить». «Да успокойся ты!» — прикрикнул я на коротышку. «Не нагнетай! Так-то мне и самому страшно!» Меня действительно охватил мандраж, с которым оказалось довольно сложно справиться. События прошедшего дня убедительно показали мне, что целительство — гораздо более сложный процесс, чем просто помахать ручками и сказать «У собачки боли, у Афанасия не боли». Но не звонит же Надежде Владимировне, тем более «Е-мое». Я взглянул на часы и простонал от досады. Теперь понятна причина головной боли. Три часа ночи, я даже заснуть нормально не успел, поэтому и соображаю сейчас, частично. Так, ключи, телефон, сигареты... Я задумался, стоит ли брать с собой бинты и перекись водорода, но быстро пришел к выводу, что это лишнее. «Пошли!» — коротко выдохнул я и устремился вслед за домовым. «Все мои расчеты на то, что имели применит какую-то особенную магию, и мы начнем перемещаться сквозь стены, рассыпались в пыль, как только мы вышли на лестничную площадку. Домовой суетливо оглянулся по сторонам и...» «Вызвал лифт». «Забавненько...» прокомментировал я, даже не пытаясь скрыть разочарование в голосе. «Я-то думал, что мы торопимся». «Торопимся?» К моему удивлению, малыш моментально просек причину моего недовольства. «Только ты хоть и целитель, но человек. Дымовыми путями тебя провести не получится, даже если ты похудеешь и от пуза избавишься». «Что?» Задохнулся я от возмущения. «Какого пуза? Ты где жир-то увидел?» Впрочем, Емеля застыл в углу и никак не реагировал на мое возмущение. Глядя на него, мне тоже резко расхотелось шуметь, и я заткнулся на полусловие. Похоже, меня ждет что-то серьезное и неприятное. Идти оказалось недалеко, буквально в соседний двор, хотя в темноте я легко мог и перепутать. Тем более, что мы подошли к типовой, безликой многоэтажке, не с лицевой, так сказать, парадой стороны, куда выходят подъезды, а с обратной, где было гораздо темнее. — Осторожнее! — предупредил меня Емеля, но я все равно едва не провалился в проем подвального входа. Изнутри разливался колеблющийся свет, и слышалось негромкое гудение голосов, что-то оживленно обсуждающих. Я замер, непроизвольно пытаясь прислушаться к происходящему, но почему-то не сумел разобрать ни слова. «Пойдем! Не стой!» — подтолкнул меня Емеля, но я даже не подумал возмутиться, что домовой мной командует. В его голосе слышалось такое количество мольбы, что ноги сами понесли меня внутрь подвала. Поначалу я замер, удивленный тем, что внутри оказалось пусто, но Эмеля не дал мне поразмышлять над такой удивительной метаморфозой. Малыш схватил меня за ладонь и буквально потащил куда-то внутрь подвала. — Гена, пожалуйста! — непрерывно повторял домовой. — Помоги нам! Ты же хороший! Гена, достань его! Ты же можешь! Афанасий действительно оказался погребен под кучей кирпичей. Судя по всему, раньше они составляли некую перегородку, но почему-то рухнули и попытались похоронить под собой местного домового, причем им это практически удалось. Не хватило совсем немного, еще бы чуть-чуть, и в местном потустороннем жеке появилась бы вакансия. Один из камней ударил в голову Афанасия, и сейчас кровь тоненькой стройкой вытекала из небольшого тельца вместе с жизнью. Оценить другие повреждения попросту не представлялось возможным, потому что большая часть туловища оказалась завалена камнями. Я аккуратно присел рядом и осмотрел травмированного домового. «Гена, помоги ему!» — вновь раздался из-за спины умоляющий голос Емели. «Да помолчи ты!» — буркнул я, внимательно разглядывая рану на голове и вспоминая, что делала в таких случаях Надежда Владимировна. «Первонаперво надо остановить кровь, иначе другие манипуляции могут оказаться бессмысленными». Это я без всяких целительских навыков понимал. Другой вопрос, что мне бы сейчас совсем не помешала стандартная армейская аптечка. Или на худой конец банальный перевязочный пакет. Я достал из кармана джинс, носовой платок и мысленно извинился перед Домовым, что он не самый первый свежести. Впредь, наверное, буду умнее. А пока что хотя бы так. Аккуратно прислонив ткань к ране, я кончиками пальцев почувствовал, как под платком пульсирует сосуд, выталкивая наружу все новые и новые порции драгоценной крови. «Так, остановить кровь». Я зажмурился и представил, как из моих пальцев в голове Афанасия тянутся потоки энергии. Они должны выполнять сейчас функцию клея. Надо свести края раны и залечить ее методом повторного натяжения. Или первичного. Впрочем, какая разница? Я должен остановить кровь, иначе толку с меня никакого. Закрыв глаза, я постарался представить потоки энергии из моих пальцев и вдруг увидел тело дымового в красочном спектре. Цвета и их расположение явно отличались от человеческого, но сейчас это было не самое главное. Теперь я отчетливо различал потоки моих флюидов, которые буквально запечатывали порванные сосуды, не давая телу терять кровь. Поверхность раны, пульсировавшая ярко-фиолетовым оттенком, постепенно становилась салатовой, как и остальная часть головы, убеждая меня, что я все делаю правильно. Пробежавшись взглядом по телу Афанасия, я понял, что досталось ему и впрямь не слабо. И тут и там вспыхивали ярко-фиолетовые пятна, сигнализируя о новых травмах и повреждениях. Я открыл глаза и убедился в том, что самая главная проблема из текущих оказалась решена. Кровотечение остановилось, да и сама рана теперь выглядела гораздо приятнее. Наверное, если ее аккуратно перекисью обработать, так и вовсе выяснится, что уже заживать все начинает. Ну или, как у них там в медицине это правильно называется. Я положил ладонь на лоб Афанасия и, сосредоточившись, попытался добавить ему просто лечебной энергии. Не так, как я экспериментировал, в лавке Моси, а совсем чуть-чуть, дозировано, просто для того, чтобы у домового хватило сил перенести дальнейшие манипуляции с его телом. Сосредоточившись, я следил за тем, чтобы жгутик энергии не превращался в полноводную реку, а накачивал тело Афанасия понемногу, буквально по капле. Интересно, а есть какой-нибудь... Умное научное название у того, чем я сейчас занимаюсь. «Уважаемый, может быть, нужна помощь?» Голос за спиной оказался незнакомым и прозвучал так неожиданно, что я чуть было не завалился на бок. Подпрыгивать, сидя в три погибели, у кучи кирпичей было неудобно. А испугался я знатно. Увлекся, знаете ли, благими делами. И совсем позабыл, что в подвале кто-то еще, кроме меня, быть может». Рядом с Емелей стояли еще трое домовых, причем, в отличие от моего малыша, все трое давным-давно перешагнули рубеж не только юности, но и зрелости. Суровые, испещренные морщинами лица, украшенные короткими и аккуратными бородами, крепкие, но уже тронутые возрастом тела. Один из них был мне знаком, тот самый дедушка Емели, который запретил внуку общаться со мной, остальных же я видел впервые. Впрочем, нельзя сказать, что они как-то сильно отличались внешне от дедушки Емели. Посмотреть со стороны так родные братья, даже одеты одинаково, в рабочие комбинезоны местной управляющей компании, не весь где и когда подогнанные по росту. Хотя, может быть, одежка просто аккуратно подрезана в нужных местах и ничего больше. Несмотря на то, что все трое едва ли доставали мне до живота, ширине плеч каждого мог бы позавидовать не один мужчина. Стоявший рядом с ними Емеля смотрелся сущим ребенком, которого дедушка привел вместе с собой на работу. Но у меня не возникло даже желания улыбнуться, столько боли и надежды плескалось в глазах домовых. — Доброй ночи! — наконец вымолвил я, затем кивнул на тело Афанасия. — Надо бы его от камня освободить и в какое-нибудь более приличное место отнести. Туда, где посветлее и не так пыльно. — Сделаем! — Кивнул дедушка Емеля, а затем вдруг поклонился мне до земли и добавил «Прости, старого дурня, целитель, что мальчонку своего от тебя отваживал. Неправ был. Нет в тебя зла». «Да ладно? Что ж там?» — смутился я, не желая даже самому себе признаваться, что похвала от старого домового весьма приятна. Я повернулся к Афанасию и понял, что ему опять становится хуже. Дыхание перестало быть ровным, грудь вздымалась едва слышным свистом, а неприкрытые бородой щеки пугали мертвенной бледностью. Домовые сноровисто бросились раскидывать кирпичи, а я закрыл глаза и попытался влить еще частичку своих флюидов в израненное тело. В этот момент что-то сильно толкнуло меня в грудь, и я почувствовал, как проваливаюсь в какой-то умут. Связь с реальностью становилась все тоньше, а в ушах стоял то ли рев, то ли рык неведомого мне пока существа. «Это моя добыча!»